Глава 15 6 мая В следующий раз Нора проснулась на рассвете Дыхание вырывалось из носа облачками пара. По водонепроницаемому нейлону палатки все еще время от времени постукивали капли дождя. Нора заставила себя вылезти на ледяной воздух и оделась. Мэгги готовила на костре завтрак. Бекон, яичницу. и кукурузный хлеб. Обычно жизнерадостное лицо исказило сердитая гримасса. Берлисон сидел на бревне с чашкой кофе и в полголоса разговаривал с Джеком Пилом о лошадях. Клайв вышел из палатки в новенькой рубашке Пейсли, на этот раз фиолетово-оранжево-розовой. — Наливай себе кофе, — предложила Мэгги, указывая на кофейник на камне у огня. Тебе, по-моему, взбодриться не мешает. Ночью слышала какой-то странный звук, вроде глухого топота, будто к нам неслось стадо маленьких слонов. Обычный камнепад. Весной они тут сплошь и рядом. Бояться их нечего. Ну разве что, если каменюка на твою палатку свалится? Нора налила себе кофе и стала греть руки о чашку. Тут из палатки показался Растрепанный Джейсон Салазар подошел, попытался пригладить волосы одной рукой, но быстро сдался и водрузил на голову шляпу. А и Уигита нигде не было видно. — Вы с Клайвом опять идете каньон искать? — спросил Салазар. — Ясное дело. Если нужен помощник, с радостью составлю компанию. Нора глянула на небо. Салазар, конечно, уже знал о золоте Волфингера, и Адельски тоже. — Ты точно этого хочешь? Погода сегодня к прогулкам не располагает. — Все лучше, чем в солитер в палатке играть. Мэгги подцепила со сковороды полоски шипящего бекона и положила на застеленную бумажным полотенцем тарелку, чтобы жир стек. Большую его часть она вылила в костер. Пламя сразу вспыхнуло ярче. Мэгги стала готовить омлет, но, помешивая его, по-прежнему хмурилась. — Ну и погодка, — заметила Нора. — Против дождя ничего не имею, а вот снег — совсем другое дело. — Снег? — переспросил Салазар. — Готова поспорить высоко в горах. Он сейчас валит вовсю. Мэги покачала головой. — Это плохо? уточнила Нора. «Может, и плохо», — ответила Мэгги, помешивая омлет. «Почему?» «Вдруг лавина сойдет. Это бедствие похуже камнепада. Или снег растает слишком быстро, и горные потоки разольются?» Мэгги взяла колокольчик и несколько раз ударила по нему палкой. «Завтракать!» Нора, Клайф и Салазар вышли из лагеря после завтрака и побрели под дождем. Вода хэкбери Крики поднялась высоко, бурным потоком несясь среди камней. Снова пришлось несколько раз переходить ручей вброд. Камни скользкие, в ботинки просачивается ледяная вода. Они двигались вверх по течению, прошли мимо двух притоков сначала шугарпайна, потом покер-крика. Каньон расширился. Справа показались просторные луга, поднимавшиеся к горному кряжу, окутанному туманом. Путники еще раз пересекли бурный горный поток, для равновесия держась за руки. Перелезая через камни, они устремились вверх по течению Доллар-форка. Этот ручей оказался мельче остальных. «Интересно, почему его назвали доллар Долларфорк?» — произнесла Нора. «В те времена столовые приборы здесь стоили дорого!» — пошутил Салазар. Ответом ему было выразительное ворчание. Путники взбирались вверх. Нора отметила, что долина достаточно широка, чтобы здесь мог проехать фургон. В миле от них каньон сужался. Все, как в журнале «Темзен», а потом опять расширялся, выходя на широкий луг. Дождь со снегом, наконец, прекратился. Низкие тучи понемногу рассеивались, над примятой травой поднимался туман. «Еще один многообещающий претендент», — заметил Клайв, останавливаясь и оглядываясь по сторонам. «Отличное место для лагеря и полно каменных стен, на одной из которых вполне может красоваться профиль старухи». Они разделились И медленно обошли лук, высматривая в каждом нагромождении камней предмет своих поисков. — Бинго! — радостно воскликнул Клайв. — Вот она! Нора и Салазар торопливо переправились через ручей и присоединились к нему. — Думаешь, это лицо? — протянул Салазар. — Может быть, немного и смахивает. «Да ты присмотрись! Вот оно, старушечье лицо!» Нора покачала головой. «Нам нужно лицо, которое сразу бросается в глаза, иначе о нем специально упоминать не стали бы. Это так, пятно роршиха. Лайф развернулся к ней. «Пятно Роршаха? Как можно не заметить этот...» Крючковатый нос, острый подбородок. Запросто. «Как нечего делать!» — подхватился Лазар. «Издеваетесь? Мы с вами точно на одно и то же смотрим?» Когда ни пристальные разглядывания, ни споры, ни к чему не привели, они решили продолжить осмотр долины, поискать более убедительное лицо. Но ничего не обнаружили. Снова собрались вместе. «Уверен, это оно!» — объявил Клайв. «Чую, мы у цели. Лагерь совсем рядом. Может, мы сейчас на нем стоим?» «Это вряд ли», — отозвался Салазар. «Земля здесь идет под уклон». Бентон развернулся к нему. «Ну и что?» «Попробуй лечь на землю. Поймешь». «Тебе ясно сказали?» «Долину снегом завалило!» Слушая эту перепалку, Нора обратила внимание, что Клайв сразу повысил голос. Историк производит впечатление весельчака, но поиски потерянного лагеря — дело, к которому он относится с крайней серьезностью. Возможно, Клайв прав, и место стоянки переселенцев действительно прямо у них под ногами. Повисла пауза. Клайв вытащил из кармана куртки длинную сигару «Данхилл» и зажигалку. Закурил. «Давайте выкопаем пару тестовых ям и проверим», — предложила компромисс Нора. Надувшийся Клайв сразу повеселел. «Согласен!» — отозвался он из облака голубого дыма. «Прекрасная идея!» «Джейсон пусть копает там, где, по вашему мнению, должен находиться лагерь». «А я пока вернусь к покер-крику. Там же нет старухи!» «Вдруг она просто отвалилась?» Клайв кивнул, пыхтя сигарой. «Как считаете нужным? А мы с Джейсоном поработаем тут. Встретимся в лагере!» Нора некоторое время помолчала, глядя на обоих мужчин, потом взвалила на плечи рюкзак, развернулась и зашагала обратно через луг скалистой тропе, ведущей вниз.